3-4. Дверь притяни. 1 Телефон зазвонил без четверти 3. Эркюль Пуаро, расположившись в мягком кресле после прекрасного ланча, наслаждался покоем. Когда раздался звонок, он не двинулся с места, дожидаясь, пока преданный Джордж возьмет трубку. «Ну что?» — поинтересовался Пуаро, когда Джордж со словами «Минутку, сэр!» опустил трубку вниз. Это старший инспектор Джеб, сэр. А, Пуаро поднес трубку к уху. Что там, старина? Как дела? Это вы, Пуаро? Разумеется. Я слышал, вы были у Дантиста утром, это верно? Скотланд Ярд, промурлыкал Пуаро, знает все. дантиста звали Морли, по адресу квин Шарлот Стрит 58, так? Да. Голос Поаро изменился. А в чем дело? Это был именно визит к врачу? Вы не собирались припугнуть его или что-то в этом роде? Конечно нет. Мне запломбировали три зуба, к вашему сведению. Каким он вам показался? Он вел себя как обычно? Я бы сказал, что да. Так в чем дело? Голос Джепа стал сухим и напряженным. Дело в том, что вскоре после вашего визита он застрелился. Что? Джеп резко спросил. — Вас это удивляет? — Честно говоря, да. — Мне тоже это не слишком нравится, — сказал старший инспектор. — Я бы хотел поговорить с вами. Вы можете подъехать? — Где вы находитесь? — На Куин-Шарлотт-стрит. — Я выезжаю немедленно, — закончил разговор Пуаро. Два. Дверь дома номер 58 по Куин-Шарлотт-стрит открыл констебль. Месье Пуаро вежливо обратился он к входящему собственной персоной. Старший инспектор наверху, на третьем этаже. «Вы знаете, как пройти?» «Я был там утром», — заметил сыщик. В комнате было три человека. джеп взглянул на входящего и сказал. «Рад видеть вас, пару. Мы как раз собирались переносить его. Хотите прежде взглянуть?» Стоявший на коленях возле тела человек с фотоаппаратом поднялся. Пуаро подошел поближе. Труп лежал возле камина мертвый мистер морли не сильно отличался от живого чуть ниже правого виска виднелась темная дырочка маленький пистолет лежал на полу рядом с его простертой правой рукой Пуаро слегка покачал головой мы проводим обычную процедуру сказал джеп отпечатки пальцев и все такое бельгиец сел и попросил рассказывайте джеп поджал губы Он действительно мог застрелиться. Скорее всего, он и застрелился, на оружии только его отпечатки. Но я все же сомневаюсь. Что кажется вам странным? Начать с того, что у него не было никаких причин, чтобы покончить с собой. Он был здоров, финансово обеспечен. Никто не слышал, чтобы у него были какие-то неприятности. Он не связывался с женщинами. По крайней мере, осторожно поправился джеб. Мы не знаем о том, чтобы у него были связи с женщинами. Но он не был подавлен или расстроен, вел себя, как обычно. Поэтому мне было любопытно услышать, что вы скажете. Вы ведь видели его утром и могли заметить что-нибудь? Пуаро покачал головой. Нет, ничего такого. Он, как бы это сказать, был вполне самим собой. Странно, не так ли? Опять же, с чего человеку пускать себе пулю в голову посреди рабочего дня? Почему бы не подождать до вечера? Это было бы более естественно, Поаро согласился. Когда произошла трагедия? Точно сказать нельзя. Никто, похоже, не слышал выстрела, но я и не думаю, что кто-то мог. Кабинет отделяют от коридора две двери, обитые по краям сукном, видимо, для того, чтобы никто не слышал крики жертв зубоврачебного кресла. Весьма возможно. Пациенты под действием газа, бывает, ведут себя шумно. Речь идет о так называемом стоматологическом газе, закисе азота, просторечий веселящий газ, используемом при анестезии. Верно. А снаружи на улице движение достаточно напряженное, так что и там вряд ли кто-то мог услышать звук выстрела. Когда обнаружили тело? Около половины второго портье Альфред Бикс. Парень явно не блещет умом. Похоже, клиентка Морли, которой было назначено на 12.30, подняла скандал из-за того, что ей приходится ждать. Примерно в час десять мальчишка поднялся и постучал. Морли не ответил, а парень не решился войти. Он уже получил несколько выговоров от дантиста, поэтому боялся сделать что-то не так. Биггс снова спустился, и пациентка через пять минут в раздражении ушла. Она прождала три четверти часа и не собиралась пропустить ланч. Как ее звали? Мальчишка назвал ее Мисс Шорти, но в книге посетителей записано Мисс Керби. Как был организован прием пациентов? Когда Морли был готов к приему очередного пациента, он нажимал кнопку звонка вон там, и мальчишка провожал пациента наверх. И когда Морли позвонил последний раз, в пять минут первого, и Бикс проводил наверх пациента, который ожидал приема. Судя по книге посетителей, это был мистер Амбириотис, остановившийся в отеле Совой. Легкая улыбка тронула губы Пуаро. Интересно, как паренек перебрал это имя, — пробормотал он. До неузнаваемости, я бы сказал. Мы можем допросить его позже, если захотим повеселиться. — Во сколько ушел мистер Амбириотис? — спросил Пуаро. — Мальчишка не провожал его, поэтому не знает. Многие пациенты просто спускаются по лестнице, не вызывая лифт, и выходят на улицу самостоятельно. Пуаро кивнул. Джеб продолжал. — Я позвонил в совой. Мистер Амбириотис был весьма точен. Он сказал, что, закрывая входную дверь, взглянул на часы. Они показывали двадцать пять минут первого. Он сообщил что-то важное? Нет. Он сказал лишь, что дантист выглядел совершенно нормальным и спокойным. «Ну, хорошо», — сказал Пуаро. «В таком случае все более или менее ясно. Между двенадцатью, двадцатью пятью и половиной второго, вероятно, ближе к первому времени, произошло нечто». «Верно, иначе...» Иначе он вызвал бы следующего пациента. Точно. Медицинское заключение в общем совпадает с этой картиной. Дежурный врач обследовал тело в 20 минут третьего. Он не может поручиться со стопроцентной точностью. Вы знаете, врачи теперь этого не делают, ссылаясь на множество индивидуальных особенностей, но говорит, что Морли был убит не позднее часа, а, вероятно, значительно раньше. Пуаро задумчиво проговорил. Значит, в 25 минут первого наш дантист нормален, бодр, погружен в работу и ведет светскую беседу. А после этого? Приступ отчаяния, печали, и он стреляется? — Забавно, — заметил Джеб. — Согласитесь, это забавно. Забавно возразил Пуаро не самое подходящее слово. — Я понимаю, но так говорят. — Хорошо, незабавно, странно, если вам так больше нравится. — Это его пистолет? — Нет, у него вообще не было пистолета. По словам его сестры, в доме не держали оружие. У нас вообще не часто держит оружие в доме. Конечно, он мог его купить, если решил покончить с собой. Если так, мы скоро об этом узнаем. — Вас беспокоит что-то еще? — спросил бельгиец. джеп почесал нос. «Пожалуй, то, как он лежал. Я не хочу сказать, что тело не может лежать так, но все-таки что-то в этом не то. И на ковре были следы, как будто по нему что-то протащили. Это наводит на определенные подозрения. Да, если только это не тот чертов мальчишка. Возможно, он попытался передвинуть тело Морли, когда нашел его. Бигс отрицает, конечно, но он был так напуган». Этот парень типичный болван из тех, кто постоянно попадает в переделки и получает выволочки. Такие врут почти машинально. Пуаро внимательно осмотрел комнату. Раковина на стене за дверью, высокая картотека по другую сторону от двери, зубоврачебное кресло и соответствующее медицинское оборудование около окна. Он перевел взгляд дальше к камину и месту, где лежало тело. Потом взглянул на вторую дверь расположенную около камина. Джеб проследил за его взглядом. «Там просто небольшой офис» и распахнул дверь. Как и сказал инспектор, за дверью оказалась комнатка с письменным столом, рабочим столиком со спиртовкой и набором для приготовления чая. Еще несколько стульев. Другой двери в комнате не было. «Здесь работала его секретарша», — объяснил Джеп «Мисс Невил. Похоже, сегодня ее не было. Взгляды Пуаро и Джепа встретились. «Он говорил, я припоминаю», — сказал бельгиец, «но это очередное свидетельство против версии самоубийства». «Вы думаете, ее намеренно убрали из офиса?» — спросил Джеп и после паузы продолжил размышлять. «Если это не было самоубийством, тогда это убийство. Но зачем? Это выглядит таким же маловероятным, как и самоубийство». Морли, похоже, вел спокойную жизнь. У него не было врагов. Кто мог желать его смерти? А кто вообще имел возможность убить Морли? Спросил Пуаро. Да кто угодно, ответил старший инспектор. Его сестра могла спуститься и пристрелить его. Любой из обслуги мог войти и выстрелить. Его партнер Рейли мог. Даже этот мальчишка Альфред мог. Кто-то из его пациентов мог. После паузы он добавил. — И Амбириотис мог его застрелить. Это вообще первое, что приходит в голову. Пуаро кивнул. — Но в нашем случае важно понять, почему. — Точно. Мы вернулись к тому, с чего начали. — Почему? Амбириотис остановился в совое. Зачем богатому греку убивать безобидного дантиста? — Да. Мотив явно станет для нас камнем преткновения. Пуаро пожал плечами. У смерти, похоже, проблемы со вкусом. Убит совершенно непримечательный человек. Загадочный грек, богатый банкир, знаменитый детектив. Было бы совершенно естественно, если бы застрелили кого-то из них. Загадочные иностранцы могут быть замешаны в шпионаже. Смерть богатого банкира может быть выгодна кому-то из его клиентов, а детективу смерти могли желать преступники в то время как бедолага Морли не был опасен ни для кого, — мрачно заключил Джеб. — Возможно. Джеп резко обернулся к пару. Что там еще у вас в рукаве? — Ничего, случайная фраза. И бельгиец повторил полицейскому слова Морли о его фотографической памяти и о пациенте, которого тот вроде бы помнил, но никак не мог назвать точно. Джеб выглядел озадаченным. — Допустим. Но это сильно притянуто за уши. Мог быть кто-то, желавший сохранить свою личность в тайне. Вы не заметили каких-нибудь еще пациентов утром? В приемной, — пробормотал Пуаро, — был молодой человек, выглядевший в точности как убийца. — Что? — воскликнул Джеб. поаро улыбнулся. — Мой дорогой, это было мое первое впечатление. Я нервничал, волновался, словом... Был не в настроении. Все вокруг казалось зловещим. Приемные, пациенты, даже ковровая дорожка на лестнице. Думаю, на самом деле у молодого человека очень болели зубы. Вот и все. — Понимаю, — сказал Джеб. — Однако мы проверим и вашего убийцу. Мы проверим каждого и выясним, было ли это самоубийством или нет. Я думаю, надо еще раз переговорить с мисс Морли. Мы едва успели перемолвиться с нею. Она была в шоке, конечно, но эта женщина не из тех, кого легко сломать. Пойдемте к ней. 3 Высокая и мрачная Джорджина Морли выслушала то, что сказали ей двое детективов, и ответила на их вопросы. Со значением она проговорила. «Мне кажется невероятным, совершенно невероятным, то, что мой брат совершил самоубийство». «Мадемуазель, вы понимаете, что в таком случае есть только одна альтернатива?» Спросил Пуаро. «Вы имеете в виду убийство?» «Вы правы. Эта альтернатива выглядит почти такой же невероятной». После паузы медленно произнесла она. «Но не настолько невероятной». «Нет, поскольку...» О, Прежде всего, вы понимаете, я говорю о том, что точно знаю» о настроении своего брата. У него точно ничего подобного в мыслях не было. Я знаю, я совершенно уверена в том, что у него не было никаких причин, чтобы пожелать расстаться с жизнью. Вы видели его этим утром до работы? Да, за завтраком. Не вел ли он себя необычно? Не был ли он чем-то расстроен? Он был расстроен, но не в том смысле, который вы имеете в виду. Он был раздражен. «На что?» Ему предстояло насыщенное утро, а его секретаря и ассистента куда-то вызвали. «Вы имеете в виду мисс Невил? «Да». В чем состояли ее обязанности? Она вела всю корреспонденцию, книгу посещений и заполняла все бумаги. Кроме того, она стерилизовала инструменты, готовила смеси для пломб и ассистировала ему на приемах. Как долго она работала с ним?» — Три года. Она очень надежная девушка и очень нравится... нравилась нам. — Ее вызвали по болезни родственника, так сказал мне ваш брат, — уточнил Пуаро. — Да, мисс Невилл получила телеграмму, в которой сообщали, что у ее тети случился удар. Она отправилась в Сомерсет ранним поездом. — Именно это так расстроило вашего брата? — Да. Мисс Морли несколько замешкалась с ответом, потом торопливо продолжила. — Вы... вы не должны считать моего брата черством. Он просто на мгновение подумал, что, мисс Морли, ну, что все это было притворством, и она прогуляла работу под фальшивым предлогом. — О, пожалуйста, поймите меня правильно. Я уверена, что Глэдис никогда бы не позволила себе такого. Я так и сказала, Генри, но проблема в том, что она связалась с весьма сомнительным юнцом что очень рассердило Генри, и ему пришло в голову, что этот молодой человек мог подговорить ее прогулять работу. Так оно и было? Нет, я уверена, что это невозможно. Глэдис очень серьезная девушка. Но мог ли этот молодой человек предложить ей такое? Мисс Морли фыркнула. Весьма вероятно, я бы сказала. Чем он занимается, этот молодой человек? Да, и как его зовут?» Картер, Фрэнк Картер. Он работает или работал вроде бы в страховой компании. Клерк или что-то вроде этого. Несколько недель назад он потерял работу и, похоже, новую так и не нашел. Генри сказал, и я рискну заметить, что он был прав, что этот Картер отъявленный мерзавец. Гледис вообще-то одолжила ему какую-то сумму из своих сбережений, и Генри очень беспокоился по этому поводу. «Пытался ли ваш брат заставить Глэдис порвать с ним?» — резко спросил Джеб. «Да, верно, пытался. В таком случае этот Фрэнк Картер мог затаить зло на вашего брата?» Леди Гренадер энергично возразила. «Фрэнк Картер застрелил Генри? Чепуха!» Генри, конечно, рекомендовал Глэдис не иметь дела с Картером, но она не последовала его совету. Она совсем потеряла голову. «Кто-то еще мог желать смерти вашему брату?» Мисс Морли покачала головой. «Он хорошо ладил с партнером, мистером Рейли?» «Настолько хорошо, — язвительно ответила мисс Морли, — насколько вообще можно ладить с ирландцем?» «Что вы имеете в виду?» «Ну, ирландцы вспыльчивы, готовы спорить по любому поводу. Мистер Рейли любил поспорить о политике». «И это все?» «Все». «Мистер Рейли оставляет желать лучшего во многих смыслах, но он хороший профессионал. По крайней мере, так говорил брат». «А в каких смыслах?» — настаивал Джеб. Мисс Морли после паузы ядовито бросила. «Он слишком много пьет. Но давайте не будем это больше обсуждать. Не возникало ли проблем между ним и вашим братом на этой почве?» Генри сделал ему пару намеков. «В стоматологии», — продолжила мисс Морли наставительно, — Необходима верная рука, да и пациент вряд ли станет сильнее доверять врачу, если от того несет спиртным. Джеп кивнул, соглашаясь, потом спросил: Как у вашего брата обстояли финансовые дела? Генри хорошо зарабатывал и отложил определенную сумму. Кроме того, наш отец оставил каждому из нас некоторый доход. Откашлявшись, Джеб пробормотал Вы не знаете, оставил ли ваш брат завещание? — Оставил. И я вам могу сообщить его содержание. Он оставил сто фунтов Глэдис Невилл, а все остальное мне. — Ясно. А теперь... Мощный удар в дверь прервал разговор. Из-за двери показалась физиономия Альфреда. Он уставился вытаращенными глазами на обоих детективов, а потом выпалил. — Там мисс Невилл. Она вернулась и немного не в себе. Спрашивает, можно ли ей войти. Джеб кивнул. — Попросите ее войти, Альфред, — сказала мисс Морли. — Окей. И Бикс исчез, — мисс Морли сказала со вздохом. — Этот мальчишка — сущее наказание. 4. Гладис Невилл была высокой белокурой девушкой лет 28, немного худощавой. Несмотря на то, что была откровенно расстроена, она с самого начала проявила себя способной и умной девушкой. Под предлогом просмотра бумаг мистера Морли Джеп увел ее от мисс Морли в маленький офис, смежный с операционной. Она продолжала повторять. «Я просто не могу поверить в это. Невероятно, чтобы мистер Морли сотворил с собой такое». Она настаивала, что он не выглядел ни обеспокоенным, ни подавленным. Наконец, Джеп задал вопрос. «Вас сегодня вызвали телеграммой, мисс Невил? «Да», — перебила она его. И все это оказалось просто чьим-то глупым розыгрышем. Я считаю, что порядочные люди так не поступают. Да, сэр, так шутить нельзя. Что вы имеете в виду, мисс Невил? Так с тетей ничего не случилось. Она прекрасно себя чувствовала. Она ничего не поняла, когда я объявилась у нее. Конечно, я очень обрадовалась, но и очень рассердилась. Отправить мне такую телеграмму. Я так разволновалась. Телеграмма при вас, мисс Невил? По-моему, я выбросил ее на вокзале. В ней было только это. С вашей тети случился удар вчера вечером. Пожалуйста, немедленно приезжайте». «А вы уверены в том, что...» Джеб деликатно прокашлялся. «Эту телеграмму отправил не ваш приятель, мистер Картер». «Фрэнк? С какой стати?» «А, я понимаю. Вы решили, что мы сговорились». «Нет, старший инспектор, уверяю вас. Ни я, ни он на такое не способны». Ее негодование выглядело достаточно искренним, и Джеппу не сразу удалось ее успокоить. Однако вопрос о пациентах, которым было назначено на это утро, заставил ее вновь сосредоточиться. «Они все записаны в книге приемов. Рискну предположить, что вы уже заглядывали туда. Я знаю почти всех. Итак, 10 миссис Суамс, новый зубной протез. 1030 леди Грант, пожилая дама, живет на Лондос сквер Одиннадцать, мистер Эркюль Пуаро, регулярный пациент. Ах, конечно, это же вы. Извините, мисс Пуаро, я очень расстроена сегодня. Одиннадцать мистер Алистер Блант, это банкир, вы же знаете. Прием был короткий, мистер Морли подготовил последнюю пломбу. Затем мисс Сейнсбери сил вне очереди. Она позвонила и пожаловалась на острую боль. Ужасная болтушка, говорит безумолку, и очень суетливая. Потом в двенадцать мистер Амбириотис. Это новый пациент. Он позвонил из отеля «Совой». К мистеру Морли ходят многие иностранцы и американцы. Потом в 12.30 тридцать мисс Кёрби. Она приезжает из Уортинга. Когда я пришел, произнес Пуаро, здесь был высокий военный джентльмен. А кто он такой? Один из пациентов мистера Рейли, полагаю. Разрешите, я принесу его журнал приемов. Благодарю вас, мисс Невил. Через несколько минут женщина вернулась с книгой, похожей на ту, которую она вела для мистера Морли. «Десять», — Читала мисс Невил Бетти Хит. Это девятилетняя девочка. Одиннадцать — Полковник Аберкромби. Аберкромби пробормотал Пуаро. Вот оно что. 11.30. Мистер Говард Трейкс. 12. Мистер Барнс. Это все на первую половину дня. Мистер Рейли загружен совсем не так сильно, как мистер Морли. Не могли бы вы рассказать об этих пациентах мистера Рейли? Полковник Аберкромби – давний пациент, и все дети, миссис Хит, лечатся у мистера Рейли. О мистере Рейкси и мистере Барнсе я ничего не могу сказать, хотя мне кажется, я слышала их имена. Я же принимаю все звонки, понимаете? «Мы поговорим с мистером Рейли сами», — заметил Джеп, и безотлагательно. Мисс Невилл вышла, а полицейский обратился к Пуаро. «Все пациенты мистера Морли старые, кроме этого Амбериотиса. Я думаю, в скором времени мне предстоит интересная беседа с ним. Он, похоже, последний, кто видел мистера Морли живым. И нам надо точно убедиться, что когда он его видел, мистер Морли и вправду был жив». Пуаро медленно покачал головой. У нас все еще нет установленного мотива. Знаю. Похоже, нас ждет настоящая головоломка, но мы можем узнать что-нибудь об амбриотисе в Скотланд Ярде. И старший инспектор резко добавил О чем вы задумались, Пуаро? Мне кое-что кажется странным. И что же именно? Почему именно старший инспектор джеп сказал бельгиец с легкой улыбкой. Что? Я сказал: почему именно старший инспектор Джеп? Часто ли офицера вашего уровня вызывают по случаю самоубийства? Вообще-то все произошло случайно. Я просто был неподалеку в вэйвенхэм на Уитмор-стрит. очень интересная мошенническая схема. Они позвонили мне туда и попросили приехать. но почему они позвонили именно вам? — А, ну это просто. Алистер Блант. Как только участковый инспектор узнал, что тот был здесь утром, он обратился в Скотланд-Ярд. Мистер Блант, из тех, о ком мы здесь особенно печемся. Вы имеете в виду, что кто-то мог захотеть от него избавиться? — Разумеется, многие могли. Красные для начала. Действие романа Агаты Кристи происходит, как правило, в то же время, когда писался сам роман. Данное произведение создавалось в конце 1930-х годов. А еще наши чернорубашечные друзья. Блант и его группа — фундамент, на котором держится нынешнее правительство. Старые добрые финансисты-консерваторы, если есть хоть намек на то, что против такого человека, как Блант, что-то задумали, от нас требуют самого тщательного расследования. «Я примерно так и подумал», — кивнул Пуаро и мне кажется, — он всплеснул руками, — здесь кроется какой-то подвох. настоящий жертвой был, должен был быть, Алистер Блант. Или же это только начало, начало какой-то дьявольской интриги. Я чувствую, чувствую, — он втянул носом воздух, — здесь запах больших денег. «Слишком много предположений», — заметил Джеб. «Я предполагаю, что бедолага Морли оказался всего лишь пешкой в чьей-то игре. Возможно, он что-то узнал. Вероятно, сказал что-то Бланту. Или они опасались, что он может сказать Бланту нечто?» Гладис Невилл вошла в комнату, и Пуаро прервался. «Мистер Рейли занят, он удаляет зуб», — объявила она. «Освободиться через 10 минут». «Вы не против?» Джеп не возражал. «Пока мистер Рейли занят, — сказал он, — мы побеседуем с мальчишкой Альфредом». 5. Альфред разрывался между робостью, радостным возбуждением и смертельным страхом, что во всем, что случилось, обвинят именно его. Он проработал у мистера Морли едва с полмесяца, и все эти две недели постоянно и безошибочно все делал неправильно». Чувство вины, сформированное бесконечными выволочками, тяжким грузом лежало на его плечах. «Возможно, сегодня он придирался больше, чем обычно», сказал Альфред в ответ на первый вопрос. «Но ничего такого. Я бы никогда не подумал, что он укокошит себя. Ты должен рассказать нам, — вмешался Пуаро, — все, что ты сможешь вспомнить про это утро. Ты очень важный свидетель» и твои воспоминания для нас могут оказаться бесценными. Альфред приосанился и залился краской. Он уже рассказал Джепу вкратце о том, что произошло утром, и теперь лез из кожи вон, чтобы понравиться и оказаться полезным. Осознание собственной значимости постепенно наполняло его. «Я все как есть расскажу», — заявил он. «Давайте, спрашивайте меня». Для начала... Не случилось ли утром чего-нибудь странного? Альфред поразмыслил минуту, потом печально изрек. Не могу сказать, чтобы так уж и случилось. Все было как всегда. Приходил ли кто-то незнакомый? Нет, сэр. Даже из пациентов? Я не понял сразу, сэр, что вы про пациентов. Никто не приходил без назначения, если вы это имели в виду. Они все записаны в журнале. Джеб кивнул. Пуаро спросил, «Кто-нибудь мог войти сюда с улицы?» «Нет, никто. Сюда, значит, без ключа никому не войти, но выйти отсюда легко. О, да. Просто поверните ручку и выходите. Только закройте дверь за собой. Я уже говорил, большинство так и делает. Спускаются по лестнице, пока я поднимаю следующего, то есть в лифте». «Понимаю. А сейчас скажи, кто пришел сегодня первым» вторым и так далее. Опиши их, если не помнишь имен». Подумав минуту, Альфред начал. «Леди с маленькой девочкой к мистеру Рейли и миссис Суп. Или, как ее там, к мистеру Морли. Верно, — подбодрил его Пуаро. Продолжай. Так, потом еще пожилая леди, такая фифа, приехала в Даймлере. Потом она вышла, и пришел тот длинный военный, а сразу за ним вы». Он кивнул на Пуаро. «Точно. Потом американец». «Американец?» — резко переспросил Джеб. «Да, сэр. Молодой парень. Точно американец. По говору ясно. Он пришел раньше времени. Ему было назначено на 11.30. Но он и не дождался приема». «Как так?» — насторожился Джеб. «А вот так? Я зашел за ним, когда мистер Рейли позвонил в 11.30. Вообще-то даже немного позже, где-то без 20.12». — А его уже нет. Струхнул, должно быть, и смылся, — добавил он с видом знатока. — Они так-то делают порой. — Значит, он вышел вскоре после меня, — заметил Пуаро. — Точно так, сэр. Вы вышли после того, как я проводил наверх эту большую шишку. Он приехал на Ройсе. Классная тачка. Мистер Блант это был. В одиннадцать тридцать. Потом я спустился и выпустил вас и впустил леди. «Мисс, как-то там бери суп, что ли, а потом я...» «Постойте, потом я сбегал на кухню за своим удовольствием». В оригинале Альфред использует сконструированное им слово «элэвенсес», производное от Eleven одиннадцать и «эллоуэнсес» — «довольствие». «Ну, перекусить». И звонок от мистера Рейли прозвенел, когда я был там, внизу. Так что я поднялся, и, как я сказал, тот американец смылся. Я поднялся и доложил мистеру Рейли. Он, конечно, поругался, но за ним это водится. «Продолжай», — попросил Пуаро. Так, что было дальше? А, да, мистер Морли позвонил, чтобы вызвать эту мисс... Ах, да, сил. И тут спустился этот богачий из Сити и вышел, пока я проводил мисс, как ее там, в лифт. Потом я снова спустился, и пришли два джентльмена. Один такой коротышка со скрипучим голосом, не помню, как его зовут, но он пришел к мистеру Рейли. А еще пришел толстый иностранец, к мистеру Морли. Мисс Сил задержалась ненадолго, не больше четверти часа. Я выпустил ее и проводил наверх толстого джентльмена. К тому времени я уже отвел другого джентльмена наверх к мистеру Рейли. прям сразу, как только тот пришел. Джеб спросил, «Ты заметил, выходил ли мистер Амбериотис, тот иностранец?» — Нет, сэр, не могу такого сказать. Он, вероятно, вышел сам. Я не провожал никого из тех двух других джентльменов и не видел, как они выходили. — Где ты находился, начиная с двенадцати? — Я всегда сижу в лифте, сэр. Жду, когда прозвонит дверной колокольчик или звонок вызова от кого-то из докторов. — Ты, наверное, читал? — осведомился Пуаро. Альфред снова покраснел. — В этом нет ничего такого, сэр. Это не то, чтобы я отлынивал от работы? — Конечно. — А что ты читал? — Смерть в 11.45. Американский детектив. Про настоящих бандитов. Не оторваться, сэр. Просто бомба. Легкая улыбка тронула губы Пуаро. Он спросил, ты бы услышал оттуда, как закрывается парадная дверь? — То есть, как кто-то выходит? — Не думаю, сэр. Да я вообще оттуда не могу заметить выходящих. «Понимаете, лифт в самом дальнем конце приемной, да еще немного за углом. Там же звонит колокольчик, да и звонки выведены туда. Я должен следить за ними, а не за пациентами». Пуаро кивнул и уступил очередь Джепу. Тот поинтересовался, что было дальше. Альфред нахмурился, напрягая память изо всех сил. «Оставалась только мисс Шорти. Я подождал вызова от мистера Морли, но он все не звонил» и к часу эта леди, которая все ждала, шибко разозлилась. «Тебе не пришло в голову подняться и проверить, не готов ли мистер Морли принять пациента?» Альфред решительно завертел головой. «Нет уж, сэр, ни за какие ковришки. Я так понимал, что тот джентльмен, что зашел последним, все еще у мистера Морли. Я должен был дождаться звонка. Ну, если бы я, конечно, знал, что мистер Морли укокошил себя...» Альфред снова покачал головой на этот раз даже с каким-то болезненным удовольствием, словно смакуя. Пуаро прервал его. Звонок обычно раздавался до того, как пациент спускался вниз, или после. По-разному. Обычно пациент спускался по лестнице донизу, и только потом звенел звонок. Если вызывали лифт, звонок звенел примерно как раз, когда я вместе с пациентом ехал на лифте вниз. Но не обязательно. Иногда мистер Морли ждал несколько минут. Прежде чем вызвать нового пациента. Если он торопился, то звонил сразу, как пациент выходил из его кабинета. Ясно, проговорил Пуаро и после паузы продолжил. Самоубийство мистера Морли стало неожиданным для тебя, Альфред. Да я вообще обалдел. С чего ему было себя убивать? Я понятия не. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а! Альфред вытаращил глаза. у его ж убили! Ну точно! Это было убийство! Пуаро вмешался прежде, чем Джеп успел открыть рот. «Допустим, его убили. Это тебя меньше удивляет?» «Ну, я даже не знаю, сэр, да кому вообще могло понадобиться убивать мистера Морли? Он был, ну, как сказать, самый обыкновенный джентльмен, сэр. А его правда убили, сэр?» Пуаро произнес мрачно и веско. «Мы должны рассмотреть все версии. Именно поэтому я и сказал, что ты...» очень важный свидетель, и что ты должен постараться вспомнить детально все, что происходило сегодня утром. Альфред нахмурился еще сильнее. На сей раз напряжение памяти было поистине мучительным. — Но я больше ничего не могу вспомнить, сэр. Честное слово, — уныло протянул он. — Очень хорошо, Альфред. А ты точно уверен, что никто, кроме пациентов, сегодня утром не приходил? Никто посторонний не приходил, сэр. Только парень, мисс Невил и здорово разволновался, когда не нашел ее здесь. — Когда? — быстро спросил Джеб. — Где-то после полудня. Он пришел, и когда я сказал, что мисс Невилл сегодня не будет, он, похоже, сильно расстроился и сказал, что дождется мистера Морли. Я тогда сказал ему, что мистер Морли будет занят до ланча, но он сказал, что ничего, он подождет. И дождался, спросил Пуаро. Альфред уставился на него стеклянными глазами. Потом в них что-то блеснуло. Черт, я об этом даже не подумал. Он вошел в приемную, но потом его там уже не было. Наверное, он устал ждать и решил зайти еще раз. Попозже. 6. Едва Альфред вышел из комнаты, Джеб бросился к пару. Вы считаете разумно наталкивать этого парня на мысль об убийстве? Сыщик пожал плечами. — Думаю, да. Любой намек на то, что он мог что-то слышать или видеть, при должном стимулировании заставит его очень внимательно следить за тем, что здесь происходит. И тем не менее не хотелось бы, чтобы это выплыло наружу раньше времени. — Не беспокойтесь, мой дорогой, этого не будет. Альфред зачитывается историями о преступлениях. Он просто помешан на них. Что бы он не разболтал, все это припишут его разыгравшемуся воображению, подогретому детективами. Возможно, вы и правы, Пуаро. Сейчас же мы послушаем, что расскажет Рейли. Кабинет и офис мистера Рейли находились на втором этаже. Они были такими же просторными, что и этажом выше, но освещены, да и оборудованы были похуже. Партнер мистера Морли был высоким молодым брюнетом. Неприбранная грива волос закрывала его лоб. Приятный голос, проницательный взгляд. «Мы надеялись, мистер Рейли», — начал Джеб, представившись, «что вы поможете нам разобраться в этой истории». «Стало быть, вы ошиблись, поскольку я не могу вам помочь», — ответил дантист. «Я бы сказал так. Генри Морли был последним из тех, кто мог бы решиться на самоубийство. Я бы мог, но не он». «А почему вы могли бы?» — осведомился Пуаро. «У меня тысячи проблем», — последовал ответ. «Финансовые хотя бы. Я трачу деньги быстрее, чем зарабатываю. Но вот Морли, тот был очень аккуратен, осторожен. Никаких долгов, никаких денежных неурядиц, я уверен». «Интрижки», — предположил Джеб. «У Морли? Да он вообще не подозревал о радостях жизни». Его, бедолагу, сестра держала в кулаке «Будь здоров!» Джеп начал расспросы о пациентах, которых Рейли пользовал утром. «О, я думаю, они все чисты. Все вне подозрений. Малышка Бетти Хит, милый ребенок. Я лечу всю семью одного за другим. Полковник Аберкромби, он тоже бы регулярный пациент». «А мистер Говард Рейкс?» — спросил джеп «А, тот, кто меня не дождался?» — широко улыбнулся Рейли. Ко мне он пришел впервые. Я ничего о нем не знаю. Он позвонил заранее, чтобы забронировать время на это утро. Откуда он звонил? Из отеля Холборн Пеллес. Американец, похоже. Альфред тоже так считает. Альфред знает, заметил мистер Рейли. Он настоящий киноман, наш Альфред. У вас был еще один пациент. Барнс? Забавный и очень пунктуальный. Низенький такой, государственный человек. В отставке теперь. Живет где-то в Иллинге. После паузы Джеб спросил. — А что вы можете рассказать о мисс Невил? — Об этой красавице-секретарше-блондиночке? Мистер Рейли поднял брови. Пустой номер, старина. Ее взаимоотношения с мистером Морли были исключительно невинными, я уверен. «Я и не предполагал иное», — слегка покраснев, отчеканил джеб. «Виноват», — сказал Рейли. «Это все мои грязные мысли, простите. Я думал, это вы пытаетесь шерша ля фам. А, ищите женщину. А, простите за попытку говорить на вашем языке», — добавил он, между прочим, обращаясь к Пуаро. «Правда, у меня приятный акцент. Это из-за того, что меня воспитывали монашки». Джеб, которому подобное легкомыслие, очевидно, пришлось не по вкусу, вернулся к теме. «Знаете ли вы молодого человека, с которым она помолвлена? Его зовут Картер, насколько мне известно. Фрэнк Картер». он не нравился», — ответил Рейли. «Он пытался заставить мадмуазель Невил расстаться с ним». «Могло ли это разозлить Картера?» «Думаю, это здорово его разозлило» весело ответил Рейли, а потом добавил, «Простите, но разве вы расследуете убийство, а не самоубийство?» «А если это убийство, вы кого-то подозреваете?» — резко спросил Джеб. «Нет, что вы. По мне, так лучше бы это была Джорджина. Она из таких мрачных дам, у которых на уме лишь воздержание. Но, боюсь, моральные устои Джорджины настолько крепки, что она не могла сделать этого». «Конечно, мне бы ничего не стоило проскользнуть наверх и пристрелить старину Морли, но я этого не делал. Вообще-то я даже не могу представить, чтобы кому-то понадобилось убивать Морли. Но я не могу представить и то, чтобы он сам себя убил». Помолчав, он добавил изменившимся голосом. «Вообще-то все это очень грустно. Не обращайте внимания на мое поведение. Это просто нервы, понимаете?» Я очень любил старину Морли. Мне будет его очень не хватать. Семь. Джеп положил трубку телефона, с мрачным видом обернулся к Пуаро и сказал. «Мистер Амбериотис плохо себя чувствует и не собирается никого принимать сегодня вечером. Но ему все-таки придется встретиться со мной. Так просто он от меня не отделается». «Мой человек в совое сядет ему на хвост, если он попробует ускользнуть». «Вы думаете, это амбириотис?» — застрелил Морли. Задумчиво спросил Пуаро. «Я не знаю. Но он был последним, кто видел дантиста живым. И он был новым пациентом. Он говорит, что оставил Морли живым и невредимым в двадцать минут первого. Это может быть правдой, а может и нет». Если Морли был жив в это время, нам необходимо восстановить события, которые произошли позже. До следующего пациента оставалось пять минут. Кто-нибудь заходил к Морли и видел его за эти пять минут? Картер, допустим, или Рейли? Что произошло за это время? В зависимости от этого, к половине первого или, самое позднее, без 25 пяти час, Морли был мертв. Иначе он либо позвонил бы в звонок, вызывая следующего пациента, либо предупредил бы мисс Кёрби, что не примет ее. Нет, он был либо убит, либо кто-то сказал ему нечто такое, что вызвало помутнение рассудка, и он совершил самоубийство. Джеб сделал паузу. «Я переговорю с каждым пациентом, который был у Морли этим утром». Возможно, дантист мог сказать кому-то из них то, что наведет нас на верные мысли. Он взглянул на часы. Мистер Алистер Блант сказал, что выделит для меня пять минут в 4.15. Он живет на набережной Челси. Потом по пути к Амбериотису поговорим с этой дамой, Сейнсбери Сил. Мне хотелось бы знать все, что только возможно до того, как я столкнусь с нашим греческим другом. После этого я бы хотел перемолвиться словечком с этим американцем, который, по-вашему, выглядел как убийца. Пуаро покачал головой. Не как убийца, а как человек с зубной болью. Как бы то ни было, с мистером Рейксом надо поговорить. Он вел себя, по меньшей мере, весьма странно. Надо проверить и телеграмму, что получила мисс Невил, и ее тетку, и ее ухажера. По сути... Нам надо проверить все и вся. 8. В глазах обывателей Алистер Блант никогда не выглядел значительной фигурой. Возможно, потому, что он сам был очень спокойным и скромным человеком. Возможно, потому, что много лет играл скорее роль принца-консорта, чем короля. Ребекка Сансеверата в «Девичестве Арнхальд прибыла в Лондон разочарованной и очень богатой 45-летней женщиной. По обеим линиям она происходила из финансовой элиты. Ее мать была наследницей европейских Роттерштейнов. А отец возглавлял крупнейший американский банкирский дом Арнхалтов. Авиакатастрофа, в которой погибли оба ее родных брата и кузен, сделала ее единственной наследницей несметного состояния. Она вышла замуж за европейского аристократа из славной семьи князя Филиппа ди Сансеверата. Брак обернулся двухлетним непрерывным кошмаром рядом с высокородным мерзавцем, заслужившим печальную известность своими скандальными выходками. И еще через год Ребека добилась развода, получив опеку над общим ребенком. А еще через несколько лет тот умер. Страдания ожесточили Ребеку Арнхальд. Утешение она нашла в сфере финансов, талант к которым был у нее в крови. Она обратила свой незаурядный ум к банковской деятельности, став партнером своего отца. После его кончины, сохранившая контроль над разветвленным банковским холдингом, Ребекка осталась значительной фигурой в финансовом мире. Она переехала в Лондон. Как-то младший партнер из лондонского отделения ее банка отправился к ней в отель «Кларидж», чтобы поработать с документами. Через 6 месяцев свет был ошарашен известием о том, что Ребекка сансаверата выходит замуж за Алистера Бланта, который был моложе ее почти на 20 лет. Обычные в таких случаях у сопровождали сардонические ухмылки. По словам друзей, Ребекка совершенно не разбиралась в мужчинах. Сначала сан теперь этот юнец, который, конечно, женился на деньгах. Она прямым ходом шла к новой катастрофе. Однако, к всеобщему удивлению, брак оказался счастливым. Те, кто предсказывал, что Алистер Блант промотает ее деньги на других женщин, оказались неправы. Все десять лет брака он спокойно хранил верность жене, и после ее смерти, когда он, унаследовав все ее состояние, Должен был пуститься во все тяжкие, он даже не женился снова. Блант вел всю ту же тихую и скромную жизнь. Его финансовый талант не уступал гению покойной супруги. Его оценки и сделки были логичными и солидными, а репутация безупречны. Алистер Блант управлял наследием Арнхалтов и Ротерштейнов твердой рукой. Он редко появлялся в свете. Имел два дома, один в Кенте, а другой в Норфолке, где по выходным собирались не буйные компании, а несколько респектабельных, даже чопорных друзей. Он любил гольф и играл более или менее прилично. Он души не чаял в своем саде. Таким был человек, на встречу с которым старший инспектор Джеб и Эркюль Пуаро ехали в старом тряском такси. «Готик Хаус» Был знаменитой достопримечательностью набережной Челси. Слегка старомодный, но невероятно удобный, изнутри он был отмечен печатью дорогой простоты, составлявшей истинную роскошь. Алистер Блант не заставил себя ждать. Он сразу вышел к гостям. Старший инспектор Джеп. Тот шагнул вперед и представил Эркюля Пуаро. Блант с интересом взглянул на сыщика. «Мне, безусловно, знакомо ваше имя, месье Пуаро, и я уверен, что где-то совсем недавно...» Он остановился, нахмурившись. «Сегодня утром, месье, в приемной бедного мистера Морли. Помог ему Пуаро». «Конечно!» — просиял Алистер Блант. «Я знал, что видел вас где-то». Затем он повернулся к Джепу. «Чем я могу помочь? Мне ужасно жаль. Несчастный Морли...» Это известие стало неожиданным для вас, мистер Блант? Да, я был поражен. Конечно, я толком его не знал, но никогда не подумал бы, что он способен на самоубийство. Утром он выглядел здоровым, в хорошем настроении. Я думаю, да, — ответил банкир, и после паузы добавил с почти мальчишеской улыбкой. По правде говоря, когда речь заходит о дантистах, я становлюсь последним трусом. Я просто ненавижу эту дьявольскую машинку, которую они напускают на пациентов. Поэтому я не обращал ни на что внимания. По крайней мере, до тех пор, пока все не закончилось, понимаете? Но я должен сказать, что в этот момент Морли выглядел совершенно естественным. Жизнерадостным, энергичным. Часто ли вы его посещали? Думаю, это был мой третий или четвертый визит. До прошлого года зубы меня не особенно беспокоили. Возможно, они начали крошиться. «А кто рекомендовал вам мистера Морли?» — спросил Пуаро. Алистер Блант свел брови, вспоминая. «Дайте подумать. У меня был приступ боли, и кто-то сказал мне, что нужно обратиться именно к Морли с Куин Шарлотт-Стрит. Нет, мне ни за что не вспомнить, кто это был. Простите». «Если вы все же вспомните, вас не затруднит сообщить об этом нам», — обратился к нему Пуаро. Алистер Блант с любопытством посмотрел на него. «Конечно. Но зачем? Это имеет какое-то значение?» «Мне кажется», — сказал бельгиец, — «что это будет иметь очень большое значение». Когда они спускались с крыльца, к дому подъехала спортивная машина. Вылезать из таких приходится, вынимая себя из-за руля буквально по частям. Молодая женщина, как раз занимавшаяся этим, казалось, состояла в основном из рук и ног. Наконец, когда детективы уже повернулись, чтобы продолжить свой путь по улице, она сумела извлечь себя из болида. Некоторое время женщина стояла на тротуаре, глядя им вслед, и вдруг решительно выкрикнула «Эй!» Не понимая, что обращаются к ним, детективы продолжали идти, не оглядываясь. И женщина выкрикнула снова «Эй, вы там!» Они остановились и оглянулись заинтригованные. Женщина зашагала к ним. Первое впечатление о руках и ногах не желало рассеиваться. Она была высокой и худой, с темными волосами и сильным загаром. Ее нельзя было назвать миловидной, Но ум и живость, отражавшиеся на ее лице, вполне компенсировали этот недостаток. Она обратилась к Пуаро. — Я знаю, кто вы. Вы детектив Феркюль Пуаро, — произнесла она с легким американским выговором. Ее голос был глубоким и теплым. — К вашим услугам, мадемуазель. Она повернулась к спутнику Пуаро. Старший инспектор Джеп, представил его тот. Ее глаза расширились, как будто в тревоге. Слегка осекшись, она спросила, «Что вы здесь сделали С дядей Алистером все в порядке? Почему вы решили, что с ним что-то могло случиться?» Быстро спросил Пуаро. «А значит, все в порядке? Хорошо». Джеб повторил вопрос своего коллеги. «Почему вы решили, что с мистером Блантом могло что-то случиться, мисс?» И вопросительно замолчал. — Оливера, Джейн Оливера, — ответила она машинально. Потом коротко и ненатурально засмеялась. — Дыма без огня не бывает. Раз ищейки у крыльца, ищи бомбу на антресолях, не так ли? — Я рад сообщить мисс Оливера, что с мистером Блантом все в порядке. Женщина взглянула прямо на Пуаро. — Он вас вызвал зачем-то? — Нет, это мы обратились к нему, — ответил Джеб. Затем, чтобы узнать, не сможет ли он что-либо сообщить по поводу самоубийства, случившегося сегодня утром. Самоубийство? Кто? Где? быстро спросила она. Мистер Морли, дантист, Куин-Шарлотт-стрит 58. А, -а, а, без выражения сказала Джейн Оливера. О, -о, О, воскликнула она, глядя перед собой и нахмурившись. А потом неожиданно заявила: Но это абсурд. И, развернувшись на каблуках, бросилась вверх по лестнице Готик Хаус, оставив детективов там, где они стояли. Не обернувшись и не попрощавшись, открыла дверь и вошла в дом. Да уж, выговорил Джеп, глядя ей вслед. Странное замечание. Очень интересно, мягко заметил Пуаро. Старший инспектор снова собрался, взглянул на часы и просигналил приближавшемуся такси. «У нас есть время заглянуть с Сейнсбери Сил по пути в Совой». 9. Мисс Сейнсбери Сил пила чай в полумраке холла отеля Гленгау Рекорд. Появление полицейского в штатском взволновало ее. Но это волнение, отметил про себя Джеб, было скорее из приятных. Пуаро же с досадой заметил, что она так и не пришила пряжку на свою туфельку. «Право же, офицер!» — щебетала мисс Сил, оглядываясь по сторонам. «Я не представляю, где бы мы могли поговорить наедине. Сейчас это непросто. Как раз время чая, но, возможно, вы и сами не откажетесь от чашечки. И ваш друг...» «Нет, благодарю, мадам», — сказал Джеб. «Это мистер Эркюль Пуаро». «В самом деле?» — сказала мисс Сейнсбери-Сил. В таком случае... Но вы оба уверены, что не хотите чаю, нет? Ну, тогда мы можем попробовать перейти в гостиную. Правда, она часто забита. О, вон там как раз свободный уголок, в Алькове. Оттуда как раз уходят. Пойдемте. Она направилась к относительному уединению, которое предлагал Альков с Софой и двумя креслами. Пуаро и Джеб последовали за ней. Последний подобрал шарф и носовой платок, который мисс Сейнсбери-сил обронила по пути и вернул хозяйке. — О, благодарю вас. Как неосторожно с моей стороны. — Итак, пожалуйста, инспектор... — О, нет. Старший инспектор, так? — Пожалуйста, спрашивайте все, что пожелаете. — Это все так ужасно. Все это происшествие. Бедняга. Но он, должно быть, что-то задумал. — Такие нынче беспокойные времена... «Он не показался вам обеспокоенным или огорченным, мисс Сейнсбери-сил?» Ну, она погрузилась в воспоминания и, наконец, нехотя сказала. «Понимаете, я не могу утверждать, что он был огорчен. Но, с другой стороны, я могла и не обратить внимания в таких-то обстоятельствах. Должна признаться, я большая трусиха, понимаете ли». Мисс Сил тихонько прыснула и попыталась пригладить свои растрепанные, как воронье гнездо, кудри. «Вы не могли бы сказать, кто еще был вместе с вами в приемной?» «Дайте подумать. Там был только один молодой человек, когда я вошла. Мне кажется, его измучила боль. Он что-то бормотал про себя, выглядел диковато и перелистывал страницы журнала бездумно, не читая, а потом неожиданно вскочил и был таков». Наверняка у него была очень острая боль. «Вы не знаете, вышел ли он на улицу, когда покинул приемную?» «Понятия не имею. Мне подумалось, что он просто не мог больше терпеть, и ему нужно было к врачу немедленно. Но он не мог идти к мистеру Морли, поскольку всего через несколько минут пришел тот мальчик и отвел к мистеру Морли меня. «Покинув врача, вы заходили в приемную?» — Нет, видите ли, я надела шляпку и причесалась уже в кабинете мистера Морли. Некоторые, — продолжала мисс Сейнсбери сил, демонстрируя искренний интерес к предмету разговора, — снимают шляпки внизу, в приемной, но я никогда так не делаю. С одной моей подругой, совершившей однажды такую ошибку, произошел поистине несчастный случай. Это была новая шляпка, и она положила ее на кресло, очень аккуратно и бережно. А когда она вернулась, вы не поверите, на шляпку сел ребенок и расплющил ее. Просто уничтожил. Это была катастрофа. «Это ужасно», — вежливо согласился Пуаро. «И целиком на совести матери», — обвиняюще заявила мисс Сейнсбери Сил. «Матери должны следить за детьми. Эти лапочки никому не желают зла, но за ними надо следить». Так этот молодой человек с зубной болью был единственным пациентом, которого вы видели на квин шарлот — спросил Джеб. Когда я поднималась к мистеру Морли, по лестнице спускался джентльмен. О, я вспомнила! Был еще иностранец, очень оригинального вида. Он вышел из дому как раз, когда я подъехала. Джеб кашлянул. Пуаро с достоинством изрек. Это был я, мадам. «О боже!» — мисс Сейнсбери-сил уставилась на него. «Конечно же, это были вы! Умоляю, простите меня, я так близорука. А здесь так темно, не правда ли?» После нескольких бессвязных восклицаний она неожиданно продолжила. «А вы знаете, я горжусь своей памятью на лица. Но здесь так темно, правда? Пожалуйста, простите мне мою нелепую бестактность». После того, как детективы вдвоем успокоили леди, Джеб спросил. «Вы уверены, что мистер Морли не говорил ничего, например, о том, что его ожидает сложный разговор этим утром? Что-нибудь подобное?» «Нет, совершенно уверена. Ничего похожего. Не упоминал ли он пациента по имени Амбериотис?» «Нет-нет, он совсем ничего не говорил, кроме, вы понимаете, того, что обычно говорят дантисты. Прополощите, откройте пошире, пожалуйста, осторожно закройте» промелькнула в голове Пуаро. джеп продолжал разговор. Он сообщил мисс Сейнсбери-Сил, что ей, возможно, придется дать показания на дознании. Поначалу мисс Сейнсбери-Сил сметенно вскрикнула, но потом отнеслась к этой идее благосклонно. В ответ на следующий осторожный вопрос Джепа, мисс Сил обрушила на детективов всю историю своей жизни она рассказала что приехала в англию из индии полгода назад она жила в разных отелях и пансионах и наконец обосновалась в гленгаури корт который ей очень понравился своей домашней атмосферой в индии она жила в основном в калькутте выполняя различные поручения для местной миссии а еще преподавала ораторское искусство чистый язык хорошее произношение это очень важно старший инспектор видите ли Мисс Сейнсбери сил жеманно улыбнулась и приняла важный вид. В молодости я выступала на сцене. О, всего лишь в небольших ролях. Провинциальная актриса. Но у меня были такие амбиции. Свой репертуар. Мировое турне. Шекспир. Бернард Шоу. Она вздохнула. Сердце. Вот что губит нас, женщин. Сердце движет нами. Я вышла замуж импульсивно. По Увы, мы расстались практически тут же. Меня подло обманули. Я вернула девичью фамилию. Один мой друг был настолько добр, что судил мне небольшую сумму на открытие школы ораторского искусства. Я помогла основать очень хорошее любительское театральное общество. Я покажу вам несколько рецензий. Старший инспектор Джеб прекрасно представлял себе, чем ему это грозит, посему вежливо отказался. Напоследок мисс Сейнсбери-Сил запричитала. Если вдруг случайно мое имя упомянут в газетах, как свидетельницу, дававшую показания на дознании, пожалуйста, проследите, чтобы его написали правильно, по буквам м а б е л л с е и н с б е р и с и И еще, если вдруг сочтут нужным упомянуть, Я играла в труппе Оксфордского театра в «Как вам это понравится?» «Как вам это понравится?» — одна из ранних комедий Шекспира. «Конечно, конечно». И с этими словами старший инспектор Джеп ретировался. В такси полицейский выдохнул и вытер под лба. «Ее историю легко проверить, если это будет нужно», — заметил он. «Если только она не лгала нам от первого до последнего слова». «Но я в это не верю». пару покачал головой. «Лгуны», — сказал он, — «никогда не бывают ни столь обстоятельны, ни столь же непоследовательны». Джеб продолжал. «Боюсь, она может заортачиться на дознании. Это свойственно всем старым девам средних лет. С другой стороны, актерское прошлое может и подтолкнуть ее. Это же ее бенефис». — Вы действительно желаете, чтобы она давала показания на дознании? — спросил Пуаро. — Может, и нет, — сказал Джеб. — Время покажет. И после паузы добавил. — Я более чем когда-либо убежден, что это не было самоубийством. — А мотив? — Мотива у нас пока нет. — А вдруг Морли когда-то соблазнил дочь Амбериотиса? Пуаро молчал. Он пытался представить мистера Морли в роли соблазнителя валаокой греческой девы, но фантазия его подводила. Он напомнил Джепу, что, по словам Рейли, Морли не подозревал о радостях жизни. чего только не случается во время круиза, отстраненно бросил Джеп и удовлетворенно добавил. После разговора с этим парнем мы точно будем ближе к ответу. Заплатив таксисту, они вошли в совой. Джеб спросил мистера амбириотиса партье странно взглянул на него и сказал. «Мистер Амбериотис? Боюсь, сэр, вы не сможете его увидеть». «Да ну! Я-то как раз смогу, парень», — мрачно сказал Джеб. Он отвел портье в сторонку и продемонстрировал удостоверение. «Вы не понимаете, сэр», — ответствовал партье «Мистер амбириотис полчаса назад умер». Эркюлю Пуаро показалось, что перед его носом мягко, но плотно захлопнулась дверь.